Кроме них, по словам Дмитрия, существовали еще и субботники, постившиеся в субботу. Дмитрий приводит как догадку, что это возобновление секты жидовствующих, открытых в Новгороде при великом князе Иване в а с и л ь е в и ч Знаете правоверные, — говорит Дмитрий в заключении розыска, — что всякий, ведущий дружбу с раскольниками и дающий им подаяние, есть враг самому Христу. Сын, любящий врага отца своего, не любит самого отца и зато недостоин, чтобы отец любил его. Так и христианин, если любит врагов христовых, раскольников и еретиков, то значит не любит истинно Христа и сам Христос его не любит. Если ты Христа истинно любишь, удаляйся от тех, которые хулят церковь, лают на нее, как псы, воют, как волки, и на части терзают ее. По свидетельству современников Дмитрий писал и драматические сочинения, заимствуя сюжеты из священной истории. Ему приписывают шесть драм, из которых и з д а н а Летопись русской литературы, том 4, так называемая рождественская драма или комедия. Как кажется, она более прочих была распространена и вообще может служить образчиком рождественских виршей в форме действий и разговоров. Здесь перемешаны символические олицетворения разных отвлеченных понятий, с евангельскими событиями Рождества и и с у с а Христа. В самой драме предшествует антипролог и пролог. В антипрологе человеческая натура скорбит о своем падении, о затемнении своих душевных способностей, о обожидающей ее смерти. Надежда утешает ее, обещая восстановление золотого века. а с надеждою вместе являются любовь, кротость, незлобие, радость. Но против надежды восстает рассуждение и говорит, что человеческую натуру ожидает не золотой, а железный век, и вместе с рассуждением заговорили брань, ненависть, ярость, злоба, плач. Натура в отчаянии призывает смерть. Является смерть и величается своим владычеством над родом человеческим. Смерть хочет воссесть на престол, но жизнь не допускает ее, обещает человеческой натуре бессмертия. Короткий пролог заключается в одном рассуждении о кратковременности жития. Сама драма начинается также символическим разговором земли с небом, Земля скорбит о своем горе. Увы, увы, за грех Адама и Евы я осуждена производить волчец вместо прекрасных цветов. Я была прекрасна, доброплодна, рождала неоранная, а теперь я тощая, полета потом. Никогда не возвратиться мне к первому состоянию, не осветиться по проклятии. Не сетуй, земля! Говорит ей небо. Тебя ожидает честь больше прежней. Милость Божия подтверждает обещание неба. Возвещается земле пришествие Спасителя. Раздается ангельское пение «Слава вышних Богу». А между тем из ада является вражда. Призывает вулканы и циклопов. «Куйте!» — восклицает вражда копья, стрелы, цепи. «Сотворю пролитие крови». Затем драма переходит в мир действительности. Вот три пастыря. Двое ушли за покупками в город, третий, Борис, остался при овцах и беспокоится за товарищей. Они приходят. Один из них — горбатый старичок, кривой на один глаз, по имени Аврам, а другой — молоденький Афоня. Аврам а сознается, что зашел на кружало за алтынец выпить в и н и ш к а Борис спрашивает его, «А мне-то не купил?» Аврам, а «Никак купил и тебе. Как ведь не купить?» ь м о л е ц выньми с кошеля!» «Не з в о л и ш ь ли испить, Борис?» «Ну-ка, т сядьте же, сами по раз напьемся. Хлеба купили?» Афоня, «Есть!» Борис... гораздо подкрепимся. Афоня, вот тебе хлеб, вот тебе сол, вот и калачи. Кушай, старичок, здоров, а нас не ворчи. Авраам, да кушай, можешь поскоряя, пока идти к стаду, чтоб иногда какой волк не влез в ограду. В это время раздается хор ангелов. Пастухи с кусками во рту смотрят друг на друга и не понимают, что делается вокруг них. Наконец Афоня глядит на небо и говорит, что видит высоко птичек. Но Аврам, а подняв голову к небу, говорит, «Брат, кажется, робятка стоят невелички». На это Афоня говорит, «Судари, и кто видал робята с крылами? Птицы-то залетели межи облаками». Пастыри успокоились, продолжали свой ужин, собираясь идти ковцам, как к ним является ангел и возвещает им, что близ Вифлеема, в вертепе, между валом и ослом, в яслях лежит новорожденный спаситель человеческого рода, признаменитый царь. Но Авраам говорит ему, — Чаю тебе, государь, князям послали, чтоб они великому царю поклон дали, не к нам, нищим пастухам. что ты заблудил, или не вслухал, вестник к нам таки не ходил. Но ангел объявил им, что именно их, нищих пастухов, призывают к себе царь царей, пастырь пастырей. Государь, — говорит ему Борис, — надобно же что-нибудь нести ему на поклон, чтоб не велел, как наш князь, выпроводить вон в шею. Ангел отвечает ему, — Господь не требует вашего добра, Не хочет себе даров, он всем дарит, несите ему в дар чистое сердце. Ангел стал невидим, пастыри одевают новые лапти, чулки и идут к в е р т е п Вот как выражают пастыри свое впечатление при виде младенца Христа. И подушечки нету, одеяльца нету, ч е м бы тебе нашему с о г р е т е с я свету. На небе, як сказуют, в тебе палат много, А здесь и в вертепешку лежиши у Бога, В яслях, на остром сене, между буй скоты, Нища тебя сотворив, всем дая щедроты. Это нам, деревенским, зде лежать прилично, А тебе, спасителю, э т о к необычно». За поклонением пастырей следует история поклонения волхвов. Олицетворенное любопытство, звездочетское, видит на небе новую звезду и не может понять, что это за звезда. Оно пересчитывает все известные ему звезды и созвездия, новая звезда ни к чему не подходит. Любопытство вызывает из гроба мудрого Валаама. Валаам возвещает, что это та самая звезда, о которой он некогда пророчествовал, звезда, долженствующая явиться в последние века от Иакова. Любопытство говорит, что хочет увериться в истине слов его и пошлет за эту звездою волхвов. Затем закрывает гроб Валаама, произнося «почивай с миром». Сцена изменяется Ирод на престоле Окруженный вельможами, восхваляет их верную службу, и они прославляют его величие. В упоении счастья Ирод приказывает потешать себя песнями. Певцы воспевают а п о л о н ы и Мус. В это время приходит посланник от трех волхвов, названных тремя царями, и ломанным языком «Твою землю Вифлеем пошел, поклонился Иову царю Иудейску». до дом воротился и прочее. п р о с я т пропустить их для поклонения новому царю иудейскому. Ирод приходит в ярость. Кто смеет называться царем иудейским, когда он еще жив? Вельможи советуют ему притвориться, принять милостиво царей и выведать от них, что это за загадочный царь. Ирод соглашается с ними. Перед ним три волхва. Цари рассказывают о явлении звезды, о дарах, которые они несут новорожденному. Ирод отпускает их с тем, чтобы они зашли к нему на возвратном пути, и он сам тогда пойдет поклониться новому царю. Следует сцена поклонения волхвов. Затем восьмое явление пьесы. Ирод, не дождавшись волхвов, понял, что они его обманули, собирает равинов, в которые объяснили ему, что по пророчествам в Вифлееме должен родиться муж, который будет обладать всеми народами. Тогда, прогнавший равинов, Ирод обращается за советом к своим сенаторам, и один из сенаторов подает ему мысль перебить в Вифлеемской земле всех младенцев до двухлетнего возраста. 9, е 10 и 11 явления Представляют избиение младенцев и длинный плач и р ы д а н и я подобием плачевной рахили. В двенадцатом явлении Ироду приносят головы убитых детей. Ирод в восторге приказывает певцам петь торжественные песни, плескать в длани, а сам в упоении засыпает на своем троне. Между тем слышится голос невинности. Это голос крови младенцев, вопиющий к Богу об отомщении, голос проклятия кровопийц. Отвори несытую змеиною гортань свою, пей кровь, которой ты жаждешь, пей пролитые слезы матерей, пей выплаканные с ними глаза, смотревшие на лютую десницу воинов, избивавших нас, агонцев, для твоей трапезы. Из крови нашей ты уготовил нам п а р ф и р у Упестрил ее жемчугом материнных слез. На голос невинности истина произносит грозный приговор вечной муки тирану. Ирод просыпается от сна и ощущает страшную болезнь в теле. Призывают врача, а между тем ужасный смрад распространяется от больного. «Готовьте ему гробовое ложе», — говорит врач, — «а сами бегите». Смрад, исходящий от него, смертелен. Все покидают Ирода. Тиран у м и р а ю т в страшных муках. Шестнадцатое явление. Ирод в аду. «О, какие муки!» — говорит Ирод. «Горю, горю! Зачем я рождался на свет? Проклят родитель!» Проклята мать, проклят день, час, когда я был рожден, прокляты дни, часы, годы, прожитые мною, прокляты вельможи, советовавшие мне убийство, прокляты воины, не пощадившие ни злобных младенцев, но паче всех проклят я, терпящий здесь мук. Ах, мука великая, мука бесконечная, мука во веки веков! Смотрите на меня, гордые, и не гордитесь, а то будете со мною в этой пропасти. Следует разговор смерти с жизнью. Торжествую, — говорит смерть, — я победила. напоила кровью в и ф л е е м с к у ю землю, покосила как траву подросою 14 тысяч и наконец повергла царя ирода в гортань цербера Я властвую над человеком я сильна и буду обладать им во все веки сяду на престоль, возложу венец на главу мою. Не торжествуй говорит ей жизнь разве меня, жизни нет на земле. Не умрет естество человеческое, вовеки живо будет. Я сяду на престоле навеки и возведу с собою человеческое естество, славой и честью его увенчаю. Человеческое естество преклоняется перед жизнью, и жизнь возлагает на него венец. В последнем восемнадцатом явлении коротком. Крепость Божия произносит нравоучение о каре злодеев и о награде кротким сердцем. А затем в эпилоге ко всем слушателям обращается поздравление и просьба простить согрешивших в действии. Несовершенство исполнения. Несмотря на схоластическое построение этой драмы, нельзя не признать при сравнении с произведениями Семена Полоцкого и других за ее автором несомненное поэтическое дарование. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.